Только что теперь матери сказать? Не успел на воле погулять, и опять загремел ее ненаглядный Борька. Робка утер кулаком, вдруг ставшее мокрым от пота лицо, и побрел обратно во двор. В ушах вдруг зазвучала мелодия песни, которую они пели с Борькой и Гаврошем давным-давно. Звенели струны, и отчетливо слышался робкий голос Гавроша. Из-за пары растрепанных коз, Что висели у нее со спины, С оборванцем подрался матрос Под азартные крики толпы. Оборванец был смел и силен, В нем кипела, играла любовь, И матрос под конец был сломлен, Горлом хлынула алая кровь, И, склонившись над трупом врага, Посмотрев ему прямо в глаза, В нем он брата родного узнал, И матрос ничего не сказал, Волновалась, шумела толпа, и рыдал оборванец босой. Неподвижно стояла она, белокурой играя косой. Через два месяца, уже осенью, Настя действительно получила повестку из Гагр. Ее вызывали на суд в качестве свидетеля. Она второй раз приехала к Робке и опять до вечера ждала его у подъезда. Показала повестку. Робка решил поехать с ней. Мать до сих пор ничего не знала. Назанимали денег и поехали. Борька страшно обрадовался, увидев в зале суда младшего брата. За непреднамеренное убийство Борьку приговорили к семи годам заключения в исправительно-трудовой колонии строгого режима. А Борька словно и не слышал приговора, который зачитывал судья. Все смотрел на Робку и Настю. Потом уже, уходя под конвоем из зала суда, подмигнул им, и улыбнулся своей хищной волчьей улыбкой. Адвокат, молодой парень грузин, после суда горячо убеждал Настю и Робку, что сделал все возможное, что суд запросто мог влепить 10 лет, но он, адвокат, заставил суд учесть все смягчающие вино обстоятельства. Когда возвращались в поезде, Робка опять вспомнил, как они втроем теплым летним вечером распевали во дворе эту самую песню про оборванца и матроса. Мог ли тогда его старший брат хоть на мгновение предположить, что он поет про свою судьбу? Но если даже и допустить такую дикость, что мог, то Борька уж точно на все сто никогда в это не поверил бы, хоть бы тысяча гадалок нагадали. Настя всю дорогу молчала, как пришибленная, смотрела в окно, потом сказала тихо больше самой себе «Опять я осталась совсем одна». Робка посмотрел на нее, ничего не ответил, утешать не стал. Ненависть к ней в его душе прошла, но и симпатии особых Насти у него не вызывала, жалости тоже, хотя в редкие моменты, когда она смотрела на него, в глазах ее открывалась бездонная, как омут, черная печаль. К слову сказать, Настя не искала сочувствия, с Робкой держала себя независимо. «Умная девка», — бесстрастно подумал про нее робко, — «и красивая». У Борьки все же губа не дура. Во время стоянки в Краснодаре Робка сходил на станцию за пивом, прихватил и бутылку водки. От водки Настя отказалась, но пиво выпила. До Краснодара они ехали в купе вдвоем. Но тут к ним подсели двое парней, побросали рюкзаки и ушли в вагон-ресторан. — Ладно, пусть будет, как будет, — сказал Робка, выпив водки. — Боря любил это говорить, — чуть улыбнулась она. Ведь как-нибудь да будет, ведь никогда же не было, чтоб никак не было. Точно, — кивнул Робка. А татарка, у которой мы жили, сказала, что в Коране есть такие слова, — добавила Настя. Да ну, только они немного по-другому. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе, — улыбаясь, закончила Настя. Робка подумал, сказал, — мудро сказано, — и нахмурился, вспомнив Борьку. Вот и с Борькой моим случилось так, как должно было случиться. Он все время нарывался. Если по-честному, я думал, что его раньше за что-нибудь заметут. Понимаешь, беспредельщик он. Для Борьки, кроме него самого, никого не существует. Я его люблю очень, но это правда. — Ты не прав, — возразила Настя, и глаза ее потемнели, стали совсем черными. Он очень ожесточенный человек. Жизнь такая, понимаешь? «Я тоже никого кроме себя не любила, ненавидела даже, пока его не встретила. А он меня. Ты даже не представляешь, какой он добрый!» Робко вспомнил брата, вздохнул. «Может, ты права? А сама чего так? Никого кроме себя? С чего это вдруг?» «Ты же ничего про меня не знаешь», — она невесело усмехнулась. «Расскажи, узнаю. Зачем? Чтоб дорогу скоротать. Не стоит». Они расстались на вокзале в Москве, попрощались за руку, улыбнулись друг другу для порядка и разошлись в разные стороны. «Правда, Настя сказала перед тем, как они расстались, приезжай в гости, если хочешь». «Да? Тогда адресок, пожалуйста», — ухмыльнулся Робка. Она покопалась в сумке, извлекла клочок бумаги, карандаш, кривыми буковками написала адрес, протянула Робке. Он сунул бумажку в карман и забыл про нее». Он думал о том, что сегодня еще денек можно погулять, а завтра на работу. Валики, краски, свинцовые пластины. Смешивать, накатывать, резать кресты на плакатах и цветных обложках, возиться у печатного станка, дергая за рукоятку. В обед пивка можно будет выпить, сыграть в домино, сбегать в наборный цех и посмотреть, что новенького набирают. Почему-то вспомнилась школа. Честно говоря, он по ней соскучился – по скрипучему, раздраженному голосу историка Вениамина Павловича, по худенькой истеричной химички, которая кричала, выпучивая маленькие черные глазки. «Химия — это основа жизни! Как можно не знать химии? Крохин, я к тебе обращаюсь! А ну, марш к доске!» Интересно, как там Костик со своим папашей-ракетчиком поживает. Сто лет его не видел. Володь поляков Игорь Репников, Алла Бражникова. Надька Чалова, как ушел из школы, так никого и не встречаю, а ведь живем все рядом. Ну да, они в подворотнях не околачиваются, в карты, в расшибалку не играют, в какие-то клубы ходят, стихи слушают. Теперь Робко стал понимать, что такое разные жизни параллельно текут, но не пересекаются. А может, когда-нибудь и пересекутся? В новой геометрии Лобачевского сказано что параллельно и все же в каком-то там пространстве пересекаются. Робка шел через сквер к своему двору и вдруг остановился, как будто натолкнулся на препятствие. Чего-то не хватало, что-то здесь было по-другому. А что он не мог понять? Огляделся еще раз, и взгляд его упал на цементный небольшой постамент. Ну, конечно, не было бюста Сталина. Остался только кусок плеча и груди со звездой героя. Куски головы валялись у подножия постамента. Робко ковырнул носком ботинка обломки скульптурного портрета вождя всех народов, усмехнулся. «Конец, батьки усатому! Гераскин в штаны наложит от страха, когда увидит. А может, и нет? Может, это по распоряжению начальства башку вождю размолотили? А может, ребята вчера повеселились?» Робко поддал ногой большой кусок с половиной носа и одним усом. Кусок взлетел в воздух, ударился о лавку, покатился по дорожке. Тихо насвистывая мелодию песни про оборванца и матроса, которые подрались из-за пары растрепанных коз, Робко двинулся дальше. Во дворе его ждал Богдан, сообщил сразу. — Давно жду, елки-палки. — Чего опять стряслось? — сплюнул Робко и достал сигарету Шибко. — Да нет ничего особенного. Костик на юг уезжает, просил проводить. Сказал, подарок нам приготовил. Чего это он на осень глядя на юг собрался? Папаше его отпуск наконец-то дали. И не заходя домой, робко с Богданом отправились к дому правительства, в котором жил Костик. По дороге Богдан сообщил, что Сергей Андреевич уехал навсегда к матери в Елец. Сказал, что будет там жить, что Москва ему осточертела. В комнату покойного Семена Григорьевича вселились молодожены. «Его Юрой зовут Аю Галей». «Ничего, ребята, молодые специалисты. Вроде электроникой занимаются. Телевизор у них есть, лафа. Я уже смотрел один раз. Футбол показывали», — торопливо рассказывал Богдан. «У этой Гали папашка какой-то начальник. Я с ними и выпивал уже. Свои ребята, веселые». «А Степан Егорыч?» — спросил робко. «Пьет по-черному. С моим отцом на пару. Нина Аркадьевна со своим жлобом разводится в суп подала». «Он от злости на стенку лезет, она имущество делить собралась. А у него добра всякого знаешь сколько?» «Знаю», — усмехнулся Робка. «Добра навалом, а счастья все нет и нет. Счастье где-то далеко». У подъезда, где жил Костик, стоял черный зим. Шофер грузил в багажник чемоданы и многочисленные кошелки. Костик вышел из подъезда, поздоровался за руку с Богданом и Робкой. «А школа как же, Барчук? — спросил Богдан. Освобождение дали на две недели. Ухмыльнулся Костик и протянул Богдану сверток. — Нате подарок. Только потом откройте, когда уеду, а то мать выйдет, разорется. «А чё — А что там? Богдан покачал сверток в руке. — Тяжелая. — Ну что с Борькой? Ты сегодня вернулся? — Сегодня. Семь лет дали. Костик присвистнул. — Жалко. — Ничего, Борька вытянет, — сказал Робка. — Он у нас двужильный. Ладно, будь здоров, курортник. Мой фрукты перед едой, портвейн не пей, веди себя культурно. Из подъезда вышла мать Костика Елена Александровна. На ней были темные очки, консервы и легкое крепдышиновое платье с большим вырезом на груди. «Костик, быстрей! Опаздываем!» «Сорок минут фасад штукатурил, а теперь опаздываем!» — огрызнулся Костик. Она мне за эти дни плешь проела. «Прекрати хамить! У друзей научился!» Елена Александровна сверкнула черными стеклами очков, видимо, испепеляя через эти стекла совратителей Костиковой нравственности. Робку и Богдана. Села в машину и громко захлопнула дверь. «Ладно, мужики, через месяц увидимся». Костя крепко пожал руку Робке, потом Богдану, улыбнулся смущенно. «На Ту-104 полетим, во дела. Два часа лета и в Крыму». Костик развел руками и побежал к машине. Шофер тем временем закончил загружать багажник и сел за руль. Но машина не трогалась, хотя шофер включил двигатель. «Чего они стоят-то?» – удивился Богдан, уже намереваясь распотрошить сверток. «Самого ждут», – усмехнулся робко. «Это он отдыхать едет, а они сопровождают». И вот из подъезда стремительно вышел высокий, чем-то схожий с Костиком худой мужчина. Пиджак болтался на нем, как на вешалке. За мужчиной следовал другой, плотный, невысокий крепыш с настороженным, внимательным лицом. Застегнутый пиджак сзади оттопыривался от пистолетной кобуры. Они сели в машину, захлопнулись дверцы и, наконец, Зим тронулся, быстро покатился двора. Богдан помахал на прощание рукой и тут же разворошил сверток. Там была большая, плоская бутылка виски. Ух «Ты сила!» — восхищенно вытащил глаза Богдан. Что тут написано?» «Виски Тычерс. Учитель, значит», — прервал Робко. «Целый литр!» — ещё больше восхитился Богдан. «Ну чё, спробуем?» «Пошли!» — хлопнул его по плечу Робко, и друзья бодро зашагали от дома правительства к Малокаменному мосту, к Замоскворецким переулкам. Москва, 1994 год, 12 мая. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Инна Димура. Диктор Елизавета Крупина.